Глава 14. Друзья. Ну, и что ты собираешься делать дальше? Неужели правда, поедешь в академию? Поеду. Ты ведь так стремилась замуж, смогла договориться о помолвке самим генералом Дархаров, и вдруг резко передумала. Это не похоже на тебя, Алёночка. Все меняется, и мои желания тоже. Я глубоко вздохнула и старалась мило улыбаться. Чтобы ничем не выдать того, что меня жутко бесит весь этот разговор. Я сидела в центре столицы Негларда, в городе Нурган, что в нескольких часах езды от Камаера, ну или в одном портальном переходе, который соорудил для меня отец. Правда, прежде чем отправлять в портал меня, он сам прошел по нему и убедился, что он перенесет меня куда нужно, а не в богом забытый край. После последнего приключения с меня теперь глаз не спускают дома все ходят по струночке, чтобы не дай бог не испугать хозяйку. Мне так и не сказали, о чем отец с Дарганом разговаривали в кабинете. Никто, даже пра, как бы я не допытывалась. Знаю только, что Дарган Клятвина пообещал моему отцу, что будет меня оберегать. Конечно же, я вдруг снова каким-то образом окажусь рядом с ним. Пра, помимо отца хорошенько так меня читал за то, что не позвала А отец за то, что не позвала пра. В общем, как ни крути, а все вертилось вокруг призрака. Но я их недовольство прекрасно понимала. Зачем было давать мне родовую защиту, если я ей не пользуюсь? Но об этом старалась не думать. Все мое внимание занимали друзья Леона, с которыми я сейчас сидела в дорогом кафе с пафосным названием Имперское лакомство. И изо всех сил старалась быть вежливой. Правда, с каждой минутой получалось все хуже и хуже. А все потому, что Брина, черноволосая подружка Леона, и которую я уже встречала, когда ездила с отцом за подарками для семьи Гернс. Сейчас изо всех сил старалась меня вывести из себя, задавая по сотому кругу одни и те же вопросы о замужестве, как будто других тем нет. Мне вот и интересно, кто из вас двоих был инициатором расставания? Мне она и очень неприятно усмехнулась. Наверняка лорд Дарган. Неужели вскрылся обманa твоей магии, Леона? Брида натурально испугалась и даже руки к груди приложила. Неужели ты выпила зелье блате, и дракон это узнал? Затем не дожидаясь ответа, с ухмылкой продолжила. Ну, конечно, узнал. Другого и быть не может. Дархары всегда чувствует обман. Я натурально так скрипнула зубами и мысленно досчитала до пяти. Нет, до десяти, чтобы не накинуться на эту зловредную девицу. Боги, как Леона с ней вообще общалась? Нет, зелье я пить не стала. И с магией у меня все в полном порядке. Она отбелилась и без зелья. Просто я поняла, что не хочу выходить замуж не по любви и не зная, человека, кем бы он ни был. На ребят мой рассказ произвел впечатление. Правда, пока еще не поняла, какое именно, хорошее или не очень. Но мы ведь видели тебя недавно. Начал крис светловолосый парень с очень светлыми глазами. И ты не очень лестно о нем отзывалась. Да, было такое. Начало осторожно, но после того случая мы пообщались, и больше недопонимания между нами нет. Так что помолвку разорвали по обоюдному согласию. За столом на мгновение воцарилась тишина. Кажется, никто не верил, что я, то есть Леона, добровольно и по своей воле откажется от выгодного замужества, которого сама же и добивалась. Именно это и озвучил все тот же Крис. Повторюсь, у всех могут поменяться желания. И цели в жизни. Я пожала плечами, потарла с низкий пец зубами слишком сильно. Да что вы к ней пристали? возмутилась Манон. Но отказала, и отказала вам-то до этого, какое дело? Вот ты, Брина, тоже разорвала помолвку, но мы же тебя так пристально не обсуждаем. Это самая Брина, как кетля поправила выбившиеся локон из идеальной прически и очаровательно улыбнулась. Просто я поняла, Что теперь могу отхватить жениха и получше. Это сейчас что? Прямой намек на Даргана. Ну да, мужчина теперь свободный. Генерал Дархаров, как оказалось, как не воспользоваться шансом. Вроде мне должно быть все равно, но сердце неприятно укололо. А я вот тоже жениться пока не собираюсь. разбавил напряженную обстановку Вегер. Я хочу сначала пройти обучение Достойно Дархара а уж потом. Да-да, можешь не продолжать, перебила Манон с усмешкой. Ты нам два года все уши прожужал, что для тебя важнее карьера, а не любовь. За лето мы твои принципы не забыли. Вейгер насупился, а я невольно усмехнулась, разглядывая ребят, которых в ближайшее время должна буду считать своими друзьями. Манон. Она была самой адекватной и весёлой из всех. Рыженькая, шустрая, говорливая, тоненькая. Она напоминала мне мою Машку, Веселушку и Затейницу, по которой я ужасно скучала. Видимо, поэтому на подсознательном уровне тинуло скней. У Манон была очень светлая кожа без веснушек, зелёные глаза, светлые рыжие волосы, чуть ющиеся, которые она заплела в элегантную, но немного небрежную прическу. Брина же была ее полной противоположностью: черноволосая, голубоглазая, яркая. Она всем своим видом показывала, что любит брать от жизни все и даже больше. Даже сейчас, сидя в кафе болтая с нами, успевала стрелять глазками и очаровывать окружающих. Какая она по характеру, я пока не бралась судить. Скорее всего, та же, как и Леона, хорошо его скрывает, показывая на поверхности то, что хотят видеть окружающие. Крис. странный. Сначала я его даже немного побаивалась. Мало того, что он был со светлой кожей, белыми волосами и серыми практически прозрачными глазами, так еще и смотрел так, словно в душу заглядывал. Из рассказов, ребят, я поняла, что он иллюзионист. Однако у меня сложилось впечатление, что он менталист или ясновидец. Ну, или как они тут могут называться. Короче, смотрел он прямо мне в душу. Неприятное ощущение. Вегер же пристал передо мной таким дамским угодником. Высокий, подтянутый, русоволосый парень с неизменным прищуром и ухмылкой. В общем, компания собралась, но ну, очень разношерстная. И я вот сейчас сидела и думала, как они все смогли сойтись. Ну я думаю, что ты все правильно сделала, Лиа. А для клямя не отмысли от манон. Правильно, что не стала спешить. Выскочить замуж мы всегда успеем, но вот удачно ли? Еще большой вопрос. Так что лучше не торопиться. По крайней мере, еще один год у тебя в запасе есть. И я придерживаюсь такого же мнения. Она подмигнула и не смогла не улыбнуться. Даже несмотря на то, что видела я девушку всего второй раз в жизни, она вызывала во мне только светлые чувства. Этокое солнышко в человеческом обличье улучшевой и радостное. Даже странно стало, как они с леонами могли сдружиться. Я сделала еще один глоток напитка, который тут именуют арне. Он очень напоминал наш родной латте, чем сразу меня покорил. Но у него было единственное, очень непривычное отличие. Он был фиолетовым. Но если прикрыть глаза, не обращать внимания на цвета и непривычную одежду посетителей, то создавалось впечатление, что я дома, на земле, сижу в кафе со своими подружками. Ну и хорошо, что вы передумали, девушки. Отлёг меня от воспоминаний Вейгер. Хоть в академии не так скучно будет. К тому же, может, и к нам приглядитесь наконец. Парень обольстительно улыбнулся и посмотрел конкретно на меня, плавно скользя взглядом по лицу, устремляющимся волосам, небольшому декольте голубого платья. Мне понравилось одеваться попроще. Больше всего я отдавала предпочтение юбкам с мягкими корсетами и свободными блузами, которые за последнее время в гардеробе стало больше. Но сейчас для поездки в столицу пришлось надеть платье. Не очень вечернее, но и не лишённое вкуса и красоты. Мина на пару с мамой подобрали для меня голубое атласное платье с пышными рукавами-фонариками, отделанное золотой вышивкой, прекрасно сочетающееся с золотом волос. Хорошо, Хорошить прическу огромно не сооружали. Волосы так и оставила свободно спадать по плечам, заколов их сверху. А то вы с каждым годом все краше и краше становитесь. Не хотелось бы упускать таких девушек. Вот только тебя нам и не хватает, проворчал Амон. Ты же ни одной юбки не пропустишь. Дамский угодник. Ну что же, я могу поделать, если девушки меня действительно любят? Ну вот пусть любят и дальше, отрезала рыжуля. «А не прекращай глазки строить. Ты и подавно не нужен с таким опытом. Так, я же исправлюсь. Посей иск не удивился, лавелас. Да и богатый опыт, наоборот, нравится девушкам. Пока еще никто не жаловался. Ага, исправится он как же? Я с улыбкой смотрела на ребят и думала, что вся молодежь во всех мирах одинакова. Любит погулять, отдыхать и стремиться казаться лучше, чем есть на самом деле. По крайней мере, в этом отличие от земных студентов я не нашла. Леона, ты идешь? Там скоро Айдан храма приедет. Ты разве не хочешь посмотреть на него в парадной форме? отвлекла меня Манон. Да, там еще и лорд Дарган будет, томно пропела Брина. И тоже в парадной форме генерала Дархаров. Ох, он в ней великолепен. Опять ты за свое!» — проворчал Крис. Да ладно тебе. Дарган теперь свободен, так что Брина имеет полное право хотя бы помечтать, хотнул Вейгер и почему-то посмотрел на меня. А я, я как раз и подумала, что брени лучше только мечтать о нем, причем молча. И желательно где-нибудь подальше от меня. И хм, неужели это ревность? На миг я замерла, пытаясь осознать эту новость, но потом решительно встряхнула головой. Нет, нужно выбросить оттуда всякую ерунду. Это не может быть ревностью. Не может и точка. Это просто просто, ну, короче, что-нибудь, но точно не ревность. Поэтому я быстренько вышла вслед за ребятами на оживленную улицу. Сегодня был день почитания Вартана. Да-да, того самого бога, с которым я недавно разговаривала, и того самого, кто наградил меня божественной магией. В его действительно любили. Сейчас ото всюду лилась весёлая музыка, пились песни, кто-то даже танцевал, везде было ощущение праздника. Айдан, наследний принц империи, должен был прибыть в центральный храм Вартана куда стекался весь народ. Я так поняла, что храм был не так далеко от кафе, и можно было вполне прогуляться пешком. Но Брина начала упорно настаивать на аренде кареты. На мне новые туфельки, капризно верещала она. я не хочу портить их в первый же день, тем более перед встречей с такими драконами. Да тут идти всего ничего, предупреждала ее Манон. Дольше свободную карету ждать будем. Нет, ты не понимаешь. И пластинка завертелась по-новому. Я невольно улыбнулась. Эта небольшая перебранка напомнила мне мою последнюю встречу со своими подружками на земле, когда Машка раздала нам по любовно-фантастическому роману и заставила за ночь их прочитать. В эту ночь моя жизнь круто изменилась, и теперь неизвестно, вернется ли в прежнее русло. Оказалось, это все было так давно. Я уже хотела поддержать ребят с прогулки до храма, но обнаружила, что забыла сумочку в кафе. И пока на улице продолжался спор, незаметно пошла обратно за пропажей, стараясь не отвлекать ребят. За столиком пропажи уже не оказалось. Там сидела парочка влюбленных, которая посветила мне обратиться к персоналу. Миловидная девушка за столиком для заказа подтвердила, что сумочка нашла за столиком. Но отдала ее мне только после того, как сверила магический отпечаток на ней с моим. Хм, интересно, у них тут система отпечатков пальцев. То есть отпечатков магической ауры. Значит, при пропаже вещь не попадёт в чужие руки. Я поблагодарила девушку, забрала пропажу и хотела уже выходить к друзьям, но мое внимание привлекло нечто странное, а именно то, что в дальнем, чуть затемненном углу стояли пять человек, мужчин. Черные одинаковые одинаковой одежде, наглухо застёгнутой и с каким-то непонятным красным символом на правых рукавах. Такой же знак был выбит у них и на висках, наподобие татуировки, тоже красный. Волосы у всех были забраны в низкие хвосты, а в руках они держали по черному камню, на которых красным светом светился какой-то знак. Я невольно замерла, устаившись на этих людей. Я еще плохо разбиралась в одежде и внешности разных сословий, но что-то мне подсказывало, что это вряд ли могут быть маги правопорядка или иной службы, они больше походили на секту. Хотя, может, я ошибаюсь. Очень надеюсь, что ошибаюсь. Простите, обратилась я все к той же девушке, которая дала мне сумку. А что в том углу? Я указала в нужном направлении, надеясь, что мои сомнения сейчас развеют, но девушка повернула голову и чуть виновато улыбнулась. Ах, да. Прошу прощения за беспорядок. У нас там небольшой ремонт, леди. Никак руки не доходят до дальнего крыла. Но уверяю вас, в ближайшее время мы обязательно приведем его в порядок и устроим там уединенные места, так что вы сможете посетить нас уже с кавалером. Я постаралась мило улыбнуться в ответ, а у самой кровь отхлынула от лица, и сердце забилось как испуганная птичка. Немного отошла от девушки, чтобы не мешать ей брать заказы, а других посетителей заведения и огляделась. Люди спокойно пили напитки, беседовали, осматривались, но никто не кидал подозрительные взгляды на странных людей в углу. Хотя в ту сторону смотрели многие, точнее на официанток, стоящих неподалеку. Получается, их никто не видит, или, может, это у меня галлюцинации? Надо проверить. Поэтому я заказала все тот же Арне и села за ближайший к ним столик, делая вид, что что-то ищу в сумочке, так как один из мужчин посмотрел прямо на меня черными жуткими глазами в которых даже белка не просматривалась. Мамочки, судорожно сглотнув, поспешил отвернуться, стараясь унять бешено колотящееся сердце. Нет, это не галлюцинация. Эти люди, или не люди, скорее всего, наложили на себя какое-то заклятие, либо отведение взгляда, либо невидимости, ну или то и другое. Только вот вопрос, почему я-то их вижу? Сидеть к ним спиной было страшно, а поворачиваться лицом еще страшнее. Тем более Янтром чувствовала, что они не просто так решили забиться в людном месте, в самом центре столицы и в разгар праздника. Они что-то замышляют, тем более, что сегодня очень много людей на улицах. Принц приезжает, Дарган. Он же генерал Драхаров, Другие драконы Неужели они планируют покушение? На кого? На кого уже было не так важно, а вот где? Очень даже в храме Вартана. Но я могла ошибиться в своих выводах. Подумаешь, люди в черной и странной одежде собрались кружком и что-то шепчут на одинаково сидящиеся камни. Подумаешь, никто кроме меня их не видит. Я просто себя накручиваю. Да, но внутренний голос говорил, что совсем не да. А встав из-за стола, так и не притронувшись к напитку, я с ужасом обнаружила, что этих людей уже нет. Вот теперь внутренний голос заверещал сиреной, что это точно была не галлюцинация, и нужно срочно что-то делать. Что-то, но что? Что я могу? Если у меня только-только начало получаться совладать с бытовой магией и простейшей магией воздуха, я ведь никак не смогу им противостоять. И вообще, о чем я думаю? Одна девушка-попаданка будет противостоять пятерым сектантам? Бред. Да и предупредить никого не успею, кроме как мысль пришла внезапно, загоревшись, словно лампочка, и я практически бегом вылетела из кафе, чуть не врезавшись в Килиана. Напугай меня, Выпряло сразу, оттаскивая парня за угол здания. Он удивленно приподнял бровь, и я поспешила в двух словах рассказать о своих подозрениях, просто чтобы он не задавал лишних вопросов. "Ты уверена, что они собираются на кого-то нападать?" нахмурившись, спросил он. "Нет, честно ответила. Но если я сейчас останусь на месте и буду бездействовать, а на самом деле что-то произойдет, я же себе потом этого не прощу". Парень чей прищурился, посмотрев на меня потусторонним взглядом. Всё же глаза, практически лишённые цвета, выглядели жутковато. Ты очень странная стала, Леона. Другая. Словно сейчас передо мной стоит твоя улучшенная копия. Ты никогда раньше не волновала за других. Маскировалась, твёрдо ответила она. Внутри всё похолодело. Этот парень не так прост. Он точно сможет докопаться до сути и вывести меня на чистую воду. Но сейчас это совсем не главное. Давай, ты потом будешь устраивать мне допрос и удивляться. Ладно? Сейчас главное успеть предупредить о возможном нападении. Хорошо. Но перед тем, как я создам иллюзию, э, иллюзию, ты ответишь на два вопроса. Кого ты хочешь предупредить и зачем тебя нужно пугать? «Увидишь», — буркнула, подумав, что за иллюзию он собирается создавать. Но потом все же пояснила. У меня нестабильный портальный дар. От страха у меня непроизвольно открывается портал, я попадаю к Даргану. Только, пожалуйста, не спрашивай, почему и все такое. Я и сама этого не знаю. Но сейчас это недоразумение может спасти многие жизни. Килян еще некоторое время уставил меня бессветным взглядом, но затем отвел еще дальше, от оживленной улицы и сосредоточился. Только очень тебя прошу, не ходите к храму, добавила поспешно на всякий случай. По крайней мере, девчонок не пускай. Как будто я могу оставить беде девушку, тихо проговорил он. Так и не открыв глаза, а в следующее мгновение я чуть не заорала в голос. Я снова стояла на скале, только еще более высокая, чем та, куда меня угораздило попасть в прошлый раз. Ма, скала была узкой. Я еле на нее помещалась, и она уходила высоко в небо, так что я буквально стояла в облаках. Мо, ветер растрепал причёску. Так и норовил сбросить меня вниз. А подо мной был лишь густой туман, и неизвестно, сколько километров придется лететь. Чки. Я даже не поняла, это иллюзия такая натуральная, или меня действительно перенесли еще одно жуткое место. А страха перехватило дыхание. А в один момент камни подо мной стали рушиться, ветер усилился сбрасывая со скалы, и я угодила прямиком к порталу, чтобы через секунду свалиться на Леонардо Даргона. В прямом смысле этого слова. Если все предыдущие разы я свалилась где-то неподалеку от него, то сейчас угодила ему на колени. От неожиданности я чуть было не покатилась дальше, но Дарган перехватил меня за талию и заключил в железные тиски, буквально в смысле. Просто на нем сейчас было что-то наподобие рыцарских железных лад, надетых сверху на кожаную униформу, красивую, чёрно-золотой отделкой и гербом империи. А еще он ехал в карете и, похоже, к храму Леона. Дарган, похоже, был удивлен моему появлению не меньше меня. Что случилось? Из удивленного тона он быстро переключился на строгий. Ах, ну да, я же попадаю к нему только в момент страха и опасности, так что вопрос более чем уместный. Поэтому, чтобы не терять драгоценное время, я быстро рассказала все, что только что увидела, и свои подозрения. По мере рассказа мужчина хмурился сильнее и крепче сжимал мою талию, а когда я закончила, Архаран Ракотище проговорил он, а я замерла. Это он сейчас на драконьем языке говорил? Вы знаете, кто это мог быть? Тихо спросила и была достойна пылающего в прямом смысле взгляда. Гадхирты — это последователи Грануса, бога смерти и тьмы, давно покинувшего наши места. Они уже много сотен лет пытаются истребить драконов, но пока безуспешно. Он посмотрел на меня долго, внимательно и шумно вздохнул. Хвала вартану, что ты их увидела. Теперь есть шанс избежать кровопролития. Тебя бы домой отправить на портал. Я не успела ничего ответить, как он усадил меня на кресло, а сам стремительно вышел, бросив напоследок: "Из кареты не выходить". А я прильнула к окну, чтобы разглядеть, где мы ехали и кто вообще рядом. Оказалось, мои догадки были верны. Тут была целая процессия, состоявшая из нескольких шикарных карет. Несколько десятков военных и целая толпа людей, глазеющих на проезжающих, со всех сторон и радостно приветствующих. Дарго, не теряя времени, начал отдавать указания: перекрыть улицы, отправить людей по домам, выставить отряды вдоль всего храма и ближайших домов прервать процессию, отправить его высочество в безопасное место. Дархара только успевали что удивиться, выслушать указания, да убежать выполнять. Люди, наблюдающие за этим, не понимающие, косились в сторону генерала и особо не собирались расходиться. Не верили или не понимали, что происходит. Следом к Даргану подошли еще несколько мужчин в похожей форме, что и у него. А еще чуть позже из золотой шикарной кареты вышел молодой парень в синим кителе с золотыми ставками и драконом на спине, из грозным видом направился к Даргано. "Принц", – Отчего то подумалось мне, и этот принц на пару с остальными мужчинами начал спорить с генералом, а затем посмотрел в мою сторону и нахмурился еще сильнее. "Они не верят", снова подумала я решительно вышла на улицу. Раз не верят, значит, нужно переубеждать. Хоть и доказательств у меня не было. Кроне подозрений и галлюцинации Маринадже их подтвердил, а значит угроза реальна. Леона, ты должна находиться в карете. рычащими нотками начал Дарг, но я не обратила на них внимания, лишь сверкнула глазами, как бы говоря, что не дождетесь. С чего вы взяли леди, что должно случиться нападение. сухо осведомился крепкий мужчина в возрасте. Судя по отменной выправке, квадратной челюсти и цепкому взгляду, я поняла, что это очередной генерал. Или какие тут еще и звания? Я всего лишь предупредила о возможности нападения, в тон ему ответила я. А уж верить мне или нет ваше дело. Но если сейчас что-то случится, и вы будете бездействовать, то это окажется уже на вашей совести. Да как вы? Я бы попросил вас, генерал Роган, бездержения, прорычал Дарган. К тому же, леди права. Если есть вероятность нападения, мы должны свернуть процессию и праздник. Свернуть праздник? Это уже принц. Генерал, вы в своем уме? отец не простит вам этого. День почитания Авартана один из главных праздников в Нигларде. Его ждут так же, как в ледяную ночь. Ваш отец не простит мне, если я не смогу защитить вас и сотни людей, что пришли на праздник. Спокойно, но с рычащими нотками ответил Дарган. На что принц усмехнулся. Вам нужно поменьше слушать красивых девушек. Им свойственно надумывать себе небылицы и все преувеличивать. На деле же она просто увидела группу магов, которые обсуждали, что буду делать вечером. Ах, значит, надумывать. Да? И столько снисхождения было в его тоне, что я ощутимо скрипнула зубами. Вот ведь, дракона ящер, чешуючий. Мне девушек для него ничего не значит, да? Я обернулась и упор посмотрела на этого самого дракона-принца. Или кем он тот всем приходится. Посмотрела и заметила на себе его заинтересованный взгляд, который заскользил по лицу все ниже и ниже. Вот ведь ящер, ни стыда, ни совести. Может, он рассчитывал, что я сейчас пойду под чарами самого принца, но не на нату напал. Я лишь грозно сверкнула глазами, а нечего эта девушка мне верить. И отвернулась к Ленарду, будучи абсолютно уверенной, что он мне точно верит. Дарган хотела что-то сказать этому самому принцу, так как взгляд, в котором вспыхивала драконья сущность, мне не очень понравился, но не успел. С нескольких сторон одновременно раздались мощные взрывы. Магическая волна, от которой долетела и до нас чуть не сбив с ног, меня спасла только реакция генерала. Он сгрёб меня в охапку, и закрыл от волны своим телом. Не принца первым делом спасал, а меня. "Что за?" начал второй генерал. Но тут же умолк и побежал в сторону отрядов На ходу отдавая приказы брать площадь в оцепление, в то же мгновение со всех сторон послышались крики. Люди в панике бежали по улице, перешагивая через тех, кого сбило магической волной. Я только и успела, что оглядеться и судорожно сглотнуть. Вокруг был ужас, море раненых, многие из которых были без сознания. Люди в панике шагающие прямо по ним. Некоторые дархары начали бой с кем-то из нападавших, остальные открывали порталы для перепуганных горожан. Стало страшно, но и за себя, а за них Леона. Леона, вам нужно уйти отсюда. Начал Дарго, но я прямо покачала головой. Нет уж, принца спасайте. А я тут помогу. Этот самый принц фыркнул, бросил что-то вроде: "Поможет она, как же?" Разве что своей красотой убьет на повал. Да мой живо. И убежал к другому отряду, на ходу доставая отливающий голубым светом меч. Но хоть не домой отправился, и на том спасибо. Леона, сейчас не время спорить. Вы меня порталом хотите отправить? перебила мужчину. "Интересно, куда на этот раз?" Каюсь, сказал слишком грубо, но должный эффект это вызвало. Дракон поскрипел зубами, порычал, пробирал меня драконьим взглядом, с вытянувшимся зрачком, но промолчал. Я присмотрю за ней, Ирен. Отозвался длинноволосый блондин, который тоже был здесь все это время. "Не спой с ней глаз", обещаю. И дам защиту от всех напастей, слово Дархара. Дарган корот накивнул. Смирил меня странным взглядом и ушел в сторону толпы, где уже шло несколько сражений с теми самыми черными магами, которых я видела в кафе. Только теперь их было не пятеро, а было намного больше. И среди сражавшихся с ними я заметила Килина и Вейгера. "Вашу же магию", пошипела сдавленно. «Килл, надеюсь, хоть девчонок вы по домам отправили?" Но надо отдать должны ребятам сражались они достойно. По крайней мере, Килу умудрялся создавать иллюзии себя самого в десяти вариантах и нападать на противника сразу со всех сторон, параллельно применяя боевые заклинания, Похоже, что воды, а точнее ее в разных вариациях. Вейгер же ловко орудовал огнем, создавая из него то шар, то плеть, то меч, то птицу. Это смотрелось очень эффектно, но засмотрелась я не вовремя. Я могу отправить вас домой, Леона и начал была блондин, но я вскинула руку. Я буду помогать здесь, и точка. Отрезала, не дожидаясь новых возражений, поспешила в сторону раненых. Я ведь обладаю божественной магией, могу лечить людей. А меня домой отправляют. Нет уж, а в тепле и уюте я не собираюсь. Леона, а вы меня помните? Вдруг начал он догоняя. Меня зовут Винсент Ройлс, и я Мне очень приятно, Винсент, перебила я. Но думаю, что можно будет представиться и позже. Вы выбрали очень неподходящий момент. Я опустилась рядом с женщиной и ребенком, у которого струйка текла кровь на голове. Похоже, что от магической волны он упал и ударился, потеряв сознание. Рана не глубокая, но ждать прихода целителя я не хотела. Пока женщина плакала и молила о помощи, я приложила руки к ране и стала просить Вартана и его магию исцелить ребенка. С моих рук заструился уже знакомый белый свет, который в считанные секунды затянул ранку. Похоже, женщина не ожидала такого, так как впала в ступор, прижала к себе пришедшего сознания сына, и ослаблёнными глазами смотрела на меня. Неужели ее так божественная магия удивила? Однако раздумывать над этим не было некогда. Рядом находились и другие раненые, которым нужна была моя помощь. Но то, что этот самый Винцент тоже смотрел на меня так, словно я была каким-то чудом, я вообще не заметила, пока я перебегала от одного раненого к другому, петляя между безумной толпой, на площади появились и другие целители. Только тогда я поняла, что именно целительская магия отличается от божественной. Целительская магия была цветной. У одного мага из рук лился голубой свет, у другого зеленый, у третьего красный, желтый, фиолетовый и ни одного белого. Второе отличие от того, что целители были узкой узконаправленности. То есть одни лечили только открытые раны, другие только воздействием магии, причем не всей, а определённой, но в ихх расплетениях я сейчас не могла разобраться. Да и не хотела Третьи приводили в чувство слишком слабонервных. Ну и так далее. Вокруг все еще летали магические снаряды, некоторые из которых Винсенту приходилось отбивать, так как они пролетали слишком близко от меня и людей рядом. Надо отдать ему должное. Мужчина не задавала лишних вопросов, да и вообще никак не реагировал на мой метод лечения, полностью сосредоточившись на защите. В перерывах между ранеными я мельком осматривалась, заметила Кили на Свейгере. Кажется, последний тоже был ранен, если судить по разорванной рубашке, окрашенной в красный цвет. Черт, надо бы его подлечить, но как добраться, когда он в самом центре событий. Я еще раз чертыхнулась и стала искать глазами Леонардо. Вот не знаю почему, но за него переживала больше, чем за всех остальных. Мам понимала, что он сильный, не просто ж так становиться генералами. Тем более Дархаров, то бишь Драконов. Но все равно. Даже за принца так не переживала. Вон он размахивает мечом, убивая магические атаки. Довольно ловко машет. я хочу сказать профессионально, Но в этот же момент взгляд зацепился за Даргана. У него не было никакого оружия. Он сражался исключительно магией, причем, похоже, что совмещал несколько ее видов, так как из его рук вырывалось то пламя, то пар, то вода, то воздух, то еще что-то, чего я в жизни еще никогда не видела. Это было очень эффектно, но очень страшно, так как на него одного было пятеро противников, и направляли они на него какую-то странную красную магию. окутывая словно в кокон. Не успела я за него толком испугаться, как меня позвали к раненому. Надо да должно целителям, они ставили на ноги очень много людей и тоже перебегали от одного к другому. Тех, кому была нужна более серьезная помощь, отправляли порталом в госпиталь, а кому уже было не помочь, оставляли на земле. Вот это было страшнее всего. Я заметила, что несколько целителей отошли от лежавшего на мостовой мужчины и покачали головой, словно говоря, что больше ничего сделать не могут. Поэтому я закончила с очередным раненым, пошагнула вставая, и решительно побежала в их сторону. Леди, что вы здесь делаете? Преградил мне дорогу один из Дархаров. Здесь не место для прогулок. Прошу, идите с площади, тут небезопасно. Фу, как будто я сама не вижу. Я хочу помочь раненому. Ему уже ничем не помочь, леди, отозвался один из лекарей, «И с искравням еле теплится. Как и жизнь Ну, это мы еще посмотрим, недовольно буркнула и опустилась рядом с ним. ощупывая ещё пульс. «Уж не знаю, на чем основывались маги-целители, что помочь им уже нельзя, но пульс у мужчины бился, хоть очень слабо, почти незаметно, но бился. А значит, помочь еще можно. Леди, здесь бессильны лучшие целители целитель, Теары. Что вы можете сделать? Лучше не мешайте идите домой, пока вас не задели. И я не слушала, что мне там говорили дальше. Положила руки на грудь мужчины, которая оказалась была в буквальном смысле выжена. «Ваш уж! это что же за магия такая смертоносная? И направила свою силу, вливая все, что у меня осталось. Через несколько долгих мгновений мужчина наконец задышал, а еще через парочку открыл глаза. Зато я выдохлась. Я уже давно поняла, что божественная магия отнимает у меня много сил, но сейчас, похоже, был ее предел. Встала, я покачнулась и буквально упала в объятия. непонятно каким образом оказалась рядом Даргона. То, что на меня вновь смотрели как на явление бога народу, я уже не видела. Леона, что ты тут делаешь? прорычала немного встряхивая меня за плечи. Ты же должна быть в безопасности. Винсент, я же просил защищать ее». О, у Даргона снова появились рычащие нотки. Подумал отрешённо, буквально уронила голову ему на грудь. почувствовав жар тела и бешеный ритм сердца. Так я защищал. Она целая невредима. Да? Тогда почему она еле на ногах держится? она лечила. Ты не представляешь, какая у нее магия. Что они там говорили дальше, я уже не слушала. Мое внимание привлек один из гадхиров, который держал в руках магический шар, клубящийся тьмы и шел прямо на нас. Странно. Его словно никто не видит, все просто пробегали мимо. Неужели снова маскировка? Но разве тут не поставили защиту? Вот он подходит ближе, замахивается, но никто даже не смотрит на него. И прежде чем в нашу сторону полетел смертоносный шар, я успела выкрикнуть: "Ренард, защиту!" И развернуться вместе с мужчиной, чтобы заклятие попало хотя бы по касательной, а не ему в спину. Дракон среагировал быстро. Да, он развернулся, все еще обнимая меня. Выставил щит, даже не видя противника, но немного не успел. Шар разбился о защиту с противным шипением. Словно раскроем металл опустили в дною воду, но его часть просочилась внутрь, задев и меня, и попав в грудь Даргана. В это же мгновение тело пронзило невыносимой болью, словно по венам пустили лютый холод, вымораживающий изнутри. Боги, холодно. Как же холодно и больно. Я была слишком истощена, чтобы сопротивляться, поэтому все голоса, все крики доносились до меня словно сквозь огромную толщину воды. Леона, слышишь? Леона. Дарган держал меня за талию, звал по имени и подзывал целителей, правда, мое сознание отказывалось усваивать эту информацию. Кажется, он был ранен и зол на меня. Хмм, возможно. Все звуки доносились откуда-то издалека. Я ничего не могла ловить, ни запахов, ни цвета, ни людей. Все это стало вдруг далеким и неважным. Атришон отметила, что сейчас у него проступила чешуя на скулах, лбу и шеи. Красивая, невероятная, словно сотканная из льда. Она переливалась и искрилась, завораживая своей красотой. Перевела взгляд на лицо мужчины и остановилась на его глазах, ярких, синих, красивых, с вертикальными зрачками, заглядывающими в самую душу. И смотрел на меня лорд обеспокоенно, внимательно, словно мужчина, или дракон хочет что-то мне сказать, но никак не решается. А за спиной вновь виднелись огромные полупрозрачные крылья, сотканные словно изо льда. Как красиво, это было последнее, что я прошептала перед тем, как меня поглотила темнота.